Глава 5. Далеко они не уехали. Мотоспидер, гружённый с одной стороны бронёй, а с другой сумкой с малышом, со свистом нёсся под солнцами-близнецами Татуина в сторону ущелья, когда между скалами взвилась, перегородив путь, невидимая глазу верёвка. Туго натянувшись, она остановила транспорт, а Мандо и весь багаж взлетели в воздух. На мгновение мир завертелся, потеряв четкость. Спидер закувыркался, дважды грянулся озимь и взорвался. С ворчанием ударившись о песок и перекатившись, Мандо успел заметить, что из-за скал вышли двое потрепанного вида охотников за головами, открывшие по нему огонь. показался и третий, ростом поменьше. Хватайте ребёнка, отрывисто распорядился один из них. Выхватив бластер, Мандалорец выстрелил в охотника пониже, попав тому в ногу. Двое других кинулись на Мандо, и выскочил ещё один вооружённый мечом. Да сколько их там попряталось. Мандалорец вывел мечника из строя ударом в лицо. А потом развернулся и осыпал двух оставшихся кулачными ударами и тычками. Они нападали на него с двух сторон, прижимая к скале. Подняв глаза, Мандо увидел, что невысокий охотник снова на ногах и целится в него из бластерной винтовки. Не раздумывая, Мандалорец выстрелил троссом и рванул оружие на себя, пригнувшись, когда винтовка врезала по обоим охотникам разом. Поднявшись, он увидел, что низенький охотник стоит с ребёнком в руках, прижав нож к его груди. "Подожди!" закричал Мандо. "Не трогай его!" Охотник лишь охнулся. "Тронешь его хоть пальцем, и я тебя на краю света отыщу", пригрозил ему Мандалорец спокойным тоном. "Заключим сделку. Тут полно ценных грузов. Бери что хочешь, но оставь мне малыша". Бандит неуверенно покосился на останки мотоспидера и тут же перевёл взгляд на Манду, а затем, остриём ножа, указал на ракетный ранец и на землю между ними. Отлично. Мандалорец завёл руку за спину, отстегнул ранец и положил его на землю. Вот он, он твой, забирай. Охотник, сделав шаг вперёд, усадил ребёнка на землю, сгрёб ракетный ранец и припустил прочь. Дитя подбежало к Мандо, и тот поднял его на руки. «Как ты?» — спросил Мандалорец, и дитя довольно зауручало. И пока бандит улепетывал с обретенным сокровищем, Мандо включил ранец кнопкой на наруче. Через секунду, испуганно заголосив, охотник взлетел в воздух, выписывая круги в небе. Мандалорец и дитя провожали его взглядом. Вскоре он стремительно полетел вниз и со слабым, но хорошо различимым стуком ударился о землю. Мандо вернул ракетный ранец на землю, прибор опустился перед ними и повалился на песок. Мандалорец принялся за разбор обломков. Дальше придётся идти на своих двоих. Солнце в небе так и дышало жаром, а Мандо шёл с ребёнком в переноске с бронёй ракетным ранцем и другим багажом, привешенным к детали мотоспидера, лежавшей на его плечах, как коромысла. Когда он дошел до ворот Мо Сейсли, уже стемнело. Он повстречался с Пелли Мотто в дальнем углу кантины, где она играла в собак с инородцем, похожим на огромного муравья. «Ну, не знаю, не знаю», — протянула она. «Похоже, кто-то вернется домой с пустыми руками». Женщина подняла глаза, не слишком удивившись новой встрече с Мандалорцем и приметив новые шлем и доспехи. «Что, все-таки нашел другого Мандалорца и прикончил?» «Он не был Мандалорцем, а броню он мне продал. Много взял?» «Убил для него Крайт-дракона». Мотто вскинула бровь. «Всего-то?» «Это была моя последняя зацепка в поисках соплеменников». Муравей издал какой-то шум на своём языке. Манда ничего не понял, но Пели сразу ухватила суть. "Ну, возможно, тебе повезло", начала она. "Доктор Жвала тут говорит, что может свести тебя с тем, кто поможет, если ты оплатишь его ставку в этот раз. Вот его слова". "Сколько?" спросил Мандалорец. "Пять сотен. Играет по крупному". "И?" возразила Модто. "Ему фортит". И народит смуравей кивнул, и охотник кинул кредиты на стол. Ровно 5, поинтересовалась Пелли и раскрыла свои карты. На, получи расклад идиота. Съел членистоногий. Она с лекаванием сгребла наличные. Не ты ли сказала, что ему фортит, спросил Манду. Она пренебрежительно махнула рукой. А, хорош рыдать, заржавеешь. Её соперник снова защёлкнул жвалами, и она перевела. Он говорит, что Свизной будет ждать в Ангаре. Он расскажет, где искать мандалорцев. Всё, как ты хотел, да? Да. Лучше скажи, драконятины привёз? Она недоверчиво уставилась на него. Только бы без опарышей, терпеть их не могу. После возвращения в Ангар дитя жадно наблюдало как один из пит-дроидов жарил драконье мясо из запасов Мандо. Кус вращался на импровизированном вертеле, сделанном из турбинного двигателя, пока не запёкся как надо. "Эй, смотри, не пережарь, Тредвал", воскликнула Пелли, выходя из своего закутка. "Я люблю средней прожарки. Я вам не рядянец какой-нибудь, поймите уже". Уперев руки в боки, она обернулась к мандолорцу. Итак, вот что я выяснила. Мандалорское убежище рядом, в этом секторе, в соседней системе. Там те, что покинули Неваро, без понятия. Всё, что я знаю, связной тебя проводит. Во сколько это обойдётся? Вот тут порадую, это бесплатно, сообщила Пелли, не считая, конечно, комиссионных. А чем огорчишь? спросил Мандо. Никаких подвохов, заявила она. но под вох всё же нашолся и охотник почуял его ещё до встречи с пассажиром которого он подписался доставить стеснительной женщиной амфибии со светящимся цилиндром за спиной плотно заполненным икрой модту объяснила что пассажирка мечет икру и что её нужно оплодотворить до равноденствия иначе её род пресечётся и ложкой пуду в бочке истнереем Как выразилась Пелли, оказалось то, что Мандалорцу придётся проделать весь маршрут на досветовой скорости. Прыжок в гиперпространство лишит Икру жизни. Так не пойдёт, заявил он. Тише едешь, быстрее помрёшь. Так ведь это смягчающее обстоятельство. Мандо поглядел на мать с банкой полной икры. Дитя тоже не отрывало от них взгляда. Так ты хочешь найти других мондалорцев или нет? — вопросила Мотто. Заминка прошла сама собой. У Мандо не оставалось выбора, и поэтому они с пассажиркой бок о бок, сидя в рубке лезвия бритвы, стартовали из космопорта Мосс-Эйсли. Дама-легушка сидела на откидном сидении, а Мандалорец старался соблюдать умеренную скорость. — Прошу вас, как только сели, всегда пристегивайтесь, — сказал он. Полеты на досветовой в наше время небезопасны. Пираты, боевики, каждый норовит поживиться чужим добром или отобрать корабль». Пассажирка разразилась тревожным кваканьем, и выражение ее огромных черных глаз также было невозможно понять. «Я таким языком не владею», — ответил Манду. «На хатском говорите?» Для верности он повторил вопрос по-хатски. «Дама лишь захлопала глазами. По всей видимости, нет». Плавущее в голубой жидкости оранжевое икра блестело. Дитя зачарованно поглядело на неё, а затем опустило ручку внутрь, вынуло одну икринку и засунуло её в рот. "Стой!" воскликнул Мандалорец, подбегая к нему и оттаскивая от цилиндра. "Это нельзя есть, больше так не делай". Дитя рыгнуло. "Тихий час", объявил Мандо все же ребёнка в гамак и ныряя в собственную койку. Что ж ещё может пойти не так? Долго ждать не пришлось. Его разбудил сигнал тревоги, и он спешно полез по лесенке в рубку, где мирно почивала на откидном кресле дама Лягушка. Вглядевшись, мандоларец быстро понял причину. По обеим сторонам лезвия летело по истребителю и один из пилотов вызывал его по коммуникатору лезвие бритвы м111 приём лезвие бритвы как слышно это лезвие бритвы ответил мандо что-то случилось ваш передатчик не опознаётся так и есть корабль до имперский списанный маячок для него не обязателен так было раньше заявил собеседник сектор перешёл под власть новой республики Все корабли обязаны иметь маячки с информацией о корабле и команде. «Спасибо, что сообщили. Надо, значит, поставлю». «Ничего», — ответил пилот. «Удачи». Повисла тишина. Мандалорец ожидал, что теперь истребители отстанут, но они так и висели по бокам лезвия. «Чего еще им надо-то? Какой-то любезности?» «Да пребудет с вами сила», — неуверенно произнес охотник. «И с вами тоже». а дозволся собеседник и после заминки также спокойно добавил: "И ещё кое-что". И тут Мандо понял, что вляпался. Он не знал во что именно и подозревал, что крика от дам или гушки не оборёшься, но он точно чувствовал, что сейчас начнётся. "Что именно?" "Отправьте нам импульс", попросил пилот. "Мы очищаем сектор от имперцев-саботажников". Встречу таких дам вам знать, пообещал Мандалориц. И насчёт импульса я всё ещё жду. Ну, я не уверен, что это технически возможно, попытался вывернуться охотник. Мы подождём. Поссажирка меж тем проснулась и теперь наблюдала за ним. Мандо воззрился на панель управления. Конечно, ответил он. Кажется, оборудование неисправно. Плохо, посочувствовал пилот. Неубедимся, что вы не имперец, придётся припроводить вас на форпост Адельфи, там прогонят по базе. Секундочку, оживился Мандалорец. Вот, получилось, отправляю. Дама лягушка испуганно заквакала. Манда обернулся. Да тихо вы. Что что? переспросил пилот. В его голосе прозвучал металл. Так и ерунда. Гипервак strawил выхлоп из выпускного коллектора. У пассажирки от ужаса глаза полезли на лоб, и она расквакалась еще громче. За стеклом кабины икс-истребителей развернули крылья в боевое положение, что не сулило ничего хорошего. Пилот республики снова заговорил. В его тоне не осталось и следа непринужденности, а в голосе зазвучали властные нотки. «Ваш корабль находился близ новореспубликанского тюремного корабля «Ботан-5». Амандо долю секунды раздумывал, что предпринять дальше, и решил, что пора переходить к действиям. Взявшись за ручку управления, он заставил лезвие спикировать в облачную атмосферу планеты внизу. Вот тогда-то дама Лягушка и закричала.